Solo Rain. Красная линия. Глава 1. Привет. Меня зовут Мики, и я неудачница. Привет, Мики. Должен был протянуть хор усталых голосов в ответ, но я находилась не на собрании анонимных социальных отбросов, а в баре. Поэтому мне протянули лишь очередной шот с текилой. Дерьмовый день. Спросил чей-то низкий насмешливый голос. Я повернула голову и увидела сидящего рядом со мной парня. Благодаря неоновой подсветке, вмонтированной в барную стойку, его голубые глаза светились, как у разъярённого Тору в «Мстителях». И их гипнотический взгляд был направлен прямо на меня. Я вздрогнула. Этот чёртов красавчик был горячее самого Криса Хемсворта. Светлые густые волосы, зачёсанные назад длинной чёлкой, правильные черты лица и безупречно гладкая кожа. Не удивлюсь, если у парня заключён рекламный контракт с Lab Series или Clinic. Чёрный облегающий джемпер демонстративно подчёркивал рельеф его тугих мышц, а швейцарские часы на левом запястье наверняка стоили дороже моих почек. Интересно, как этот мистер совершенства "Ну вообще, оказался в саутсайде. Сломался навигатор. Дерьмовая жизнь", ответила я, снимая дольку лайма с горлышка, и залпом проглотила противную бесцветную жидкость. "Меня зовут Эш". Боковым зрением я заметила, как парень придвигает свой стул ближе. "Зря теряешь время, Эш". Покачивая головой в такт музыке, я постепенно впадала в транс. Гордливые воспоминания о событиях сегодняшнего дня медленно размывали стыкилой, сливаясь в единое чёрное пятно. Ианис просто выбрала её. Текила неплохо ладила с моим организмом, и моментально уносила мой до крови избитый проблемами разум в беззаботный алкалент. Я помахала бармену и жестом велела повторить заказ. Я угощаю. Свежее сладковатое дыхание защекотало правое ухо, и я поморщилась от отвращения. Отвали. Мехикий смех парня проглотил оглушительный хип-хоп. Толстый молоденький бармен удивлённо вскинул брови и посмотрел на меня так, будто я неожиданно покрылась драконьей чешуёй. Он поставил на стол металлический шейкер, наклонился ко мне и прошептал: "Это же Эш Сондерс". Чикагский Орлан. О'кей, протянула я, поворачиваясь лицом к Прилипалешу. Знаешь, приятель, мне плевать, кто ты, Орлан Филин или долбаная канарейка. Я всё равно говорю тебе: отвали. Кажется, мои слова развеселили громила ещё больше. Теперь он буквально задыхался от смеха, сжимая в лапе размером с бейсбольную перчатку Банку безалкогольного рудбира. Его рукава были закатаны до локтей, обнажая мускулистые предплечья с выступающими венами. Я старалась не глазеть на него, но это было трудно. Чёрт, меня не отшивали девчонки со времён средней школы. Искреннее изумление на лице Эша невольно вызвало у меня улыбку. «Прости, что испортила тебе показатели», — пробормотала я заплетающимся языком. Расправившись с очередным шотом, я принялась мысленно подсчитывать, сколько у меня осталось денег. Упс. Похоже, с таким липой пора завязывать, если не хочу заночевать в компании пьяных бомжей, греющихся у костра, разведённого в топливной бочке. "У тебя нет дома?" спросила ж. Кажется, я опять размышляла вслух. Блядь. А вот это уже не твоего птичьего ума дела, ястреб. Франзительные голубые глаза прищурились, и я заметила, как сочувствие растекается по его совершенному лицу. Так ли новый сироп по блинчику? Я могу помочь. Интересно, чем? Эш пожал своими гигантскими плечами и широко улыбнулся. Жильём? Спасибо, конечно, но знаешь, я ещё не до такой степени отчаялась чтобы трахаться с первым встречным ради крыши над головой. «Почему сразу трахаться?» Я фыркнула. «А чем ты предложишь мне расплатиться? Ты же, кажется, слышал? Я на мели». «У тебя нет работы?» «Не-а. Ни, ни работы. Ни дома, ни семьи. Теперь у меня нет ничего. Когда я произнесла вслух эти слова, то всё вокруг вдруг обрело отчётливые контуры» и превратилась в бежалостную реальность. Дешёвый бар, отстойная выпивка, навещавые незнакомцы, предлагающие оплатить отстойную выпивку. И я, Микаэла Мария Сантана, гордо сидящая на руинах собственной жизни. Знаете, всего минуту назад я вообще ничего не чувствовала. Никаких эмоций. Словно в какой-то момент Я просто превратилась в лампочку, которая тут же перегорела. Кажется, в психологии это называется эмоциональной тупостью или чем-то в этом духе. Зато теперь в горло подобрался ком размером со знаменитую чикагскую фасолину, а желудок скрутило так, что кровь отлила от лица. Если бы не такила, которая уже начала действовать на меня как снотворное, то я бы наверняка разрыдалась. Эй, конфетка. Эш склонился надо мной и осторожно взял за локоть. С тобой всё в порядке. Ты побледнела. Может, отвезти тебя в больницу? Я испуганно замотала головой, сражаясь с закрывающимися веками. Только не в больницу. Проклятый язык уже едва меня слушался. У меня нет страховки. Твою мать.